Глава 27. Маленький треснувший мир. Фри старалась никому не попадаться на глаза. Ее тревожило буквально все, отчего стены и окна покрывались трещинами, испаренной или инием. Один раз ступенька начала разрастаться сиреневыми кристаллами, и девушка спряталась в своей комнате на целые сутки. Только там ничего не происходило. Словно это было единственное место, где не действовали новые законы перевернувшейся реальности. Так она там и затаилась, лёжа под кроватью на одеяле и подушках, молча глядя в темноту. Переваривала всё, что узнала в Аргентионе. Особенно подсказку, обнаруженную в Инфоре. Фри всё перечитывала правила обряда, долго концентрируясь на заоблачном языке. Точно вновь училась читать по слогам. Она радовалась, что манипуляцию можно было создать телесным способом, без долгого и муторного черчения на полу. Главное — правильные слова и настрой. А ещё конская порция энергии, которой у Фри не было. Как и времени. После поединка Рамоны все были на ушах. Прошло уже несколько дней, которые Фри провела в заперти. Дан пару раз стучал, хотел о чём-то поговорить, но она не откликалась. Боялась находиться с друзьями. По той же причине не ответила и Павлу со Стефом. Те приходили в разное время и всего один раз. Ей до смерти хотелось поговорить с кем-то, но она никак не могла решиться. Фритверда решила сперва разобраться со своим состоянием, отыскать чёрно-белых и только затем поднимать панику. Сегодня как раз был удобный случай. В Соларум прибывал Альдебаран Стойкий, префект Кальциона. Все были на взводе. Ещё бы. Визит такой высокопоставленной шишки не мог обернуться ничем хорошим. Фри шла по коридорам к манипуляционной, практически кралась в надежде, что все будут отвлечены на Альдебарана. Она замерла на углу, когда услышала голоса Ханны и Дана, спешивших мимо. «И что, она взяла все руководство на себя?» — поражался тут «Но Паскаль же...» Паскаль — хороший смотритель и всегда заменял Коула при случае, но Рамона старше него. Она имела полное право занять эту должность по собственному желанию. Пока Кол не встанет на ноги, тебе придется терпеть такое положение вещей. «Светлые звезды, дайте сил!» «Она испортит абсолютно все!» «Брось!» Альдебаран всего лишь будет проверять, можно ли устраивать встречу светлых и темных в Саларуме. Где в это можно напортачить? Они скрылись в конце коридора. Афри напряженно застыла, крепко сжав кулаки, и тут же ощутила запах Гарри. Отлипнув от стены, она с замершим сердцем увидела на ней копоть. Придя в манипуляционную, Фри быстро прошлась между узкими столами, в нерешительности оглядываясь и перебирая межпальцев цветную прядь волос. Со стороны донёсся шум. Папки падали с нагруженного стола. Рядом с ним возник Тисус, и Фри облегчённо выдохнула. «Чего тебе надо?» — бросил он, хрипло и резко, как обычно. «Мне нужен твой совет». Весы промямлил что-то неразборчивое и поковылял к стойке с кувшинами. «Да, всем нужен совет от меня, конечно!» Говоря это, Тисус впечатался в край столешницы, словно не заметил. Попутно расколотив стаканы, выругался. После налил себе какой-то бурды и выпил. Руки его дрожали. Фри наблюдала за этим с немым вопросом. «Кто тебя послал?» — внезапно спросил он. «Колл, это он?» Пусть катится в он у меня ничего нет для него. Нет, я сама по себе. Врёшь! Ты у меня советов никогда не просила. Тисус зло скривил потрескавшиеся губы. Ноги подкашивались, чего он опёрся о стол. Теперь Фри заметила тяжёлое дыхание и запотевшее лицо. Казалось, что у него была температура под 40. Фри собралась с мыслями, а затем пересказала ему процедуру обряда. Она знала, что Тисусу плевать на то, чем занимались другие протекторы. Он всегда мог поделиться подсказкой, не выдав другим разговора, каким бы странным и пугающим тот не являлся. Потому протекторша пришла именно к нему. «Откуда ты вообще узнала про этот способ?» — выдавил он, приваливаясь к полкам с накопителями. Кто бы мог подумать, что Тисус способен выглядеть еще хуже, чем обычно. «Межпространственный призыв душ — это тебе не прогулка на цветущем лугу». «Поэтому я и здесь», — настояла Фри, подходя ближе, даже несмотря на весь отталкивающий вид весов. «Ты ведь слышал о нём и...» «И что с того?» — огрызнулся он сквозь зубы. «Кого ты собралась вызывать, девочка? Тебе земных душ мало? Ты что вообще о себе возомнила?» Последние его слова задели Фри. Она с раздражением сжала кулаки. «Мне всё равно, что ты об этом думаешь. За меня не волнуйся, я сама о себе позабочусь. Тебе...» «Все равно нет дела до этого». Тисус лишь фыркнул в ответ. «Никому и никогда нет ни до кого дела. И в этом наш главный грех. Потом становится слишком поздно». Он выдохнул, приблизился к столу и уперся в него руками, при этом сгорбив спину, словно под многотонной тяжестью. «Если я помогу, то ты поможешь мне. И в твои дела я не сунусь» приудивлённо уставилась на старого протектора. Она ещё никогда не слышала, чтобы он просил об ответной услуге. Обычно ему попросту ничего от других не было нужно. «Да, хорошо, а какой совет можешь дать?» «Ты ведь наткнулась на сложность с поиском внушительного количества энергии, требуемого для изменения реальности. Только попробуй сказать, что ступор нашёл на тебя ещё на этапе запоминания закрепляющих слов. Не заставляй меня думать, что ты ещё глупее, чем есть». «С энергией проблемы», — скрипнула зубами Фри. Выгорание эфира огромное. Это примерно тысяча прайтеров в минуту. «Сгоришь, как хворост!» Сгорит моя душа. У людей столько не бывает. Мы из за всю жизнь, даже протекторскую, просто не способны накопить столько ярких воспоминаний, чтобы вырабатывать эфир хотя бы на одну восьмую часть от этой манипуляции. Я уничтожу себя за несколько минут. Манипуляция высосет весь эфир. Есть ли у нас какие-то... «Резервные батареи!» Кисус пошатнулся. «С чем? С душами!» — съехидничал он. «Или с омнием, за который заоблачники глотки друг другу режут!» «Никто тебе не предоставит подобного! То, о чем ты говоришь, в саларуме не обитает! Нам не дают таких ресурсов! Это опасное количество, особенно для протекторов!» «Но тогда как же мне быть?» «Тебе это так необходимо?» Она медленно закивала и призналась. «От этого зависит моя жизнь». «Жизнь!» — проворчал Тисус, отворачивая голову. «Всё время жизнь зависит. Подумай о планетарной энергии». «Земли?» — удивилась Фри. «И как мне её использовать?» «Пропусти через себя! Напряги последнюю извилину!» Протекторша зажмурилась от резких слов. «И всё-таки...» Она вспомнила тот бассейн у Нерман. Планетарша сказала, что он заряжался от Земли. И ещё раньше, в лунном доме, она видела центрум Луны, в который протекторы окунали Орнега. В недрах планет имелись огромные запасы эфира. Протекторы не могли о таких и помыслить. Возможно, она правда могла воспользоваться этими резервами. Добраться до центрума Земли. Но путь туда непрост. В одиночку точно никак не осилить. Тисус, похоже, заметил ее задумчивости и тряхнул головой. «Вот видишь, как иногда полезно включать мозг. С остальным справишься сама, если тебе это безумно необходимо. Только потом не приходи ко мне жаловаться». Фриз держала едкие слова и холодно спросила. «А чего тебе нужно?» «Правда!» Он сделал несколько слабых шагов. «Я докопался до всего!» просипел Тисус. «Чего даже чертов кол не заметил!» она видела. Ламия знала всё уже давно. «Ламия?» — Фри пробрала. «Ты что-то узнала о её смерти?» Внезапно Тисус закашлялся булькающим мерзким кашлем, словно его лёгкие забились влагой. «Она всё поняла. И я понял. Ламия должна была сказать раньше, особенно после тех её провалившихся опытов. Тот опыт со сплитом. Она не ошиблась». «Слишком ответственная для такого, но она боялась, а я нет!» Он едва не упал. Фри подалась вперёд, чтобы поддержать его, но Тисус рявкнул не своим голосом. «Нет!» Фри застыла и с ужасом ощутила запах гниения. Такой привычный и тошный, автоматически приводящий в боевую готовность. Девушка отскочила, а на пол уже падали чёрные вязкие капли. Отвратительный хлюпающий звук. Тисус отряхнула. «У меня нет оружия», — подумала Фри, похолодев. Весы согнулся и вскрикнул, как от боли. Гниль захватывала его тело. Очки свалились и со стуком отлетели прочь. Он смотрел на Фри. Лицо уродливо исказилось. Рот разорвался. Из отслаивающихся щек торчали зубы. Маска проступала сквозь кожу, а глаза заливались черным. Но это был он. Тисус. Тогда же, наконец, по Соларуму глухо прокатился звон колоколов, возвещавших об обнаруженной тьме. «Держись подальше!» Тихо, но твёрдо предупредила Фри, стоило весам подступить. Он больше не слушал. «Звёзды, почему это произошло?» Тисус бросился на неё. Фри не успела даже подумать, как внутри неё грянул взрыв, вырвавшийся наружу дробящей волной. Импульс никак не контролировался. От него звенело в ушах и трясло пространство. Грохот стоял страшный. Всё в манипуляционной тряхнуло и разбросало. Столы разлетелись, окна с дребезжанием и лязгом выбило наружу. Тисуса же почти не задело, лишь отбросило на десяток метров назад. Он быстро опомнился и рванул обратно. Двери манипуляционной громко отворились. Тисус замер и отвлёкся на потрясённые возгласы. «Какого чёрта?» – опешил Стефан. «Ты!» — булькнул Тисус. «Ты!» Шаг два. Куски гнили спадали на пол. Он шаркал к Стефу. «Ты!» — шепел он. Тисус сорвался. Всего одно резкое движение с его стороны и раздался грохот. Пуля прошла сквозь горло. Во все стороны с хлопком брызнула чернь, окатившая фри. Весы хрипнул и упал. Пистолет, который Дан выхватил у Стефана, выпал из его рук, громко стукнувшись об пол. «Твою мать!» Стефана шарашенно уставился на друга. Дан стоял с затравленным видом и пялился на тело Тисуса. Фри пробрала едва ли не до тошноты. Когда прибыли остальные, она полностью отключилась от общего хаоса и чувствовала себя мухой, попавшей в липкий густой мед. Паскаль допрашивал Фри, и она отвечала на автомате. Протекторша не помнила, как вышла из манипуляционной и спустя сколько времени. Слышала лишь, как кто-то негодовал, что сообщение о тьме сработало с задержкой. Где-то в стороне Ханна сидела рядом с Даном. Тот продолжал таращиться в никуда, никак не отвечая и не реагируя. Когда Фри моргнула, то с удивлением обнаружила, что стоит в кабинете посла, залитая чёрной жижей. Всё как обычно. Простор и яркость, а еще световая статуя Антареса Непогасимого. Такая же стояла и в кабинете смотрителя. Фри пренебрежительно глянула на вытянутую фигуру широкоплечего верховного. Выглядел он то ли суровым, то ли слишком гордым. Девушка никак не могла понять, но образ ее отталкивал. Подумать только, и с этим явно надменным типом Макс делил душу. За столом восседал Альдебаран. Фри было не по себе от одного вида звезды. Такая массивная, устрашающая фигура. Статная, закалённая в боях. Протекторша на подсознательном уровне чувствовала подавленность от мощи его души и внутренне сжималась всякий раз, когда его ясный прямой взор падал на нее Истерзанное шрамами лицо, тем не менее, не выражало ничего, кроме стального спокойствия. Альдебаран сцепил руки замком и положил их на стол. «Светлейший Луц!» тараторил Сириус. «Клянусь, это чрезвычайная ситуация, уникальный случай, крайне непредсказуемый. И если бы я знал...» «Вы выяснили, почему один из люмин протекторов, охотник на сплитов, обратился в этого самого сплита?» Строго пробасил Альдебаран. «Никак нет. У нас еще не было. У Тисуса уже давно была сломана душа», вмешалась Рамона, скрестив руки. Наверное, последние волнения совсем расшатали бедолагу. И вы все это время позволяли душе на грани раскола пребывать среди вас? При всем уважении, лут Тисус — старейший протектор из первого поколения. Он невероятно ценен знаниями и вообще милейший человек. Хочу уточнить. Вы здесь собраны за такие качества, как милый? Или все же за тем, чтобы противостоять тьме? но ну, одно другому не противоречит. Вам, знаете ли, такое тоже не помешало бы». Это был тот самый момент, когда всем хочется как можно скорее покинуть помещение, чтобы случайно не попасть под горячую руку кого угодно, чтобы бы дальше не случилось. Все вытаращились на нее. Рамона с присущей ей уверенностью гнула свою линию. «Несчастья случаются. Бывает». Альдебаран холодно прищурился. И ты, Примум, сейчас Смотритель? Во время такой страшной катастрофы, как Зелёный Мор? Нет, нет. Сириус поспешил отгородить Рамону от Альдебарана. Точно бы, префект мог забыть о ней, потеряв из поля зрения. Разумеется, нет, Луц, она... Да, нагло заявила та, отпихивая посла. Смотритель. Третья по старшинству, между прочим. Возможно, уже вторая. Сильнейший протектор, скажу вам без скромности. У вас есть какие-то... «Проблемы с этим?» «Как ни странно, есть. Дело важное, а ты, кажется, не до конца это понимаешь. Нам требуется вся собранность, а не шутки и заявления наперекор вышестоящим. К моменту прибытия инквизиторов смотритель должен быть сменен». «Но вы не имеете права! У вас здесь нет! Власть у меня есть! Я префект Кальциона!» В зрачках Альдебарана мигнула алая искра. И если вы хотите пережить этот кризис, то всё должно быть идеально. Ни одного шага в сторону. Смена смотрителя. Осторожность и почтительность. Говоря это, он тыкал указательным пальцем в стол при каждом пункте. Звук был едва различим, но фри он казался оглушительным. Она глядела на своё отражение в стеклянном глобусе, искажённое и смешное. Оно точно вздрагивало с каждым стуком мы будем менять место встречи донеслось до фри как сквозь воду срочно после произошедшего рисковать я не намерен вам здесь необходимо все вычистить что насчет центру мотеры только спустя пару секунд фри поняла что именно она сказала эти слова чем обратила всеобщее внимание на себя потупив взгляд протекторша добавила это нейтральное место темные не станут его рушить там же располагается главный ресурс обеспечивающий пригодные для жизни условия. Делларам это тоже важно?» Альдебаран задумчиво кивнул. «Да, ты права. Идея хорошая. Нужно будет оповестить Ранория Инквизиторов». Фри даже воспрянула духом, хотя совсем немного. После случившегося все казалось беспросветным и тяжелым. Сириус неуверенно закачал головой. «Так Инквизиторы все же будут будут?» процедил Альдебаран. «Мы могли бы обойтись без них, но из-за того, что ты промедлил с оповещением, все дела с Террой уйдут им в руки. И тогда я ничем не смогу помочь». «Луц, я...» «Довольно, Сириус. Твои оправдания я послушаю как-нибудь после». «И что же тогда вы будете обсуждать?» с подозрением спросил Паскаль. «Вы до сих пор держите нас в неведении». «На то есть свои причины». «Это какие же?» Стеф возмущенно положил руки на пояс. «Мы тут корячимся, защищаем население этой грёбаной планеты, которая, вообще-то, спасения в любом случае не заслуживает. А тут приходите вы, и все? Теперь вопрос стоит, все тут уничтожить или что-то оставить?» Увидев, как предостерегающе исказилось лицо Альдебарана, Стефан сник. «Только теперь до всех дошло. Всепроникающий свет». Рамона побледнела. «Что? Вы серьёзно?» «Решать не мне», — хмуро ответил Альдебаран. «За проблему Зелёного Мора префекты не отвечают. Но да, серьёзно. Более чем. Нельзя выпускать заразу во Вселенную. Мы уже научены гигантскими потерями со стороны обеих армий. На такой случай существует пакт. «Сначала инквизиторы взвесят все доводы, изучат положение, а затем...» «Что затем?» — озлобился Паскаль. «Анигилирует всю планету?» «Возможно». Фри показалось, что ей влепили за трещину. Она больше ничего не понимала. «И что? И, и всех нас в утиль тоже?» — сердился Стеф. «И несколько миллиардов душ?» «Это малая жертва в сравнении с тем, что может случиться». Ранее Светлой Армии уже приходилось идти на столь сложный шаг. В руке Альдебарана появился небольшой энерглаз. Прочитав сообщение, префект заметно помрачнел, после чего сжал губы в плоскую линию. «Что значит «ранее»?» — не отставал Стефан. «Эй!» «Все это мы обсудим совсем скоро, протекторы. А пока у меня дела. Я должен подготовиться к встрече с инквизиторами». «Обещаю, что буду на вашей стороне до последнего». Оправив плащ скреплённый фибулой с гербом Белзирака, звезда быстро удалился под возмущённые возгласы собравшихся. Вскоре они переросли в открытую ругань и гомон. Фри, чувствуя нехватку воздуха, вывалилась наружу. И снова её захватил вихрь протекторов. После осмотра в лазарете ей позволили переодеться за ширмой в чистое, которое ассист принёс из её комнаты и отпустили. Тисус не умер. Помогла ли этому быстрая реакция сотрудников лазарета с их стазисными манипуляциями или же уникальное состояние самого протектора, не знал никто. Но он был жив, даже в состоянии полусплита, даже с разорванной глоткой. Где-то рядом переругивались протекторы. Паскаль требовал немедленного уничтожения весов. «Чёрт вас всех побери! Это переходит любые границы!» рявкнул он, ударив кулаком по столу. Мы не можем допускать тьму внутрь своих рядов. Поверить не могу, что это произошло во время прибытия префекта. Это тотальная катастрофа. Сейчас ты не несмотритель, милый, — устало напомнила ему Рамона. Не тебе решать. Это касается нас всех. Мы не можем рисковать. К тому же ты тоже больше не несмотритель. Тебя отстранили. Скоро очередь ады. Но кометы забрали ее для осмотра и процедур, — вмешалась Хана. Это затянется на месяц, так что рак выпадает. Пора поднимать ковлу». «Не трогайте его». рамонов внезапно ожесточилась. «Ему плохо. Дай тебе, бедняги, перерыв». «В гробу отдохнет», — проворчал Паскаль. «Он лучше всех нас знает, как вести себя при встречах темных и светлых эквилибрумов. Один неверный чих, и нам конец. Нет. Тут нужен его опыт. Послушай, Рамона, я тебя ценю» как и мы все. Но это дела Саларума, верно? Ты сейчас пытаешься помочь Коллу. Ты даже взяла на себя звание смотрителя, но делаешь только хуже. Тебя слишком долго тут не было. Эй, раздалось совсем рядом с Фри. Она вздрогнула и увидела Стефа. Он с кислой миной глядел на протекторов. Пойдем отсюда, предложил Водолей. Пройдемся. Она заторможенно кивнула, чувствуя прилив благодарности. Стоило им покинуть лазарет, как Стефан шумно выдохнул и сказал. «Вот это охренеть, конечно, утро понедельника». «Они же должны разобраться, что произошло, верно?» Взволновалась Фри. «Это же не могла быть случайность. Н не могла быть...» «Я». «Вот сейчас сами и проверим. Пошли». Пока они спускались всё ниже, Фри не переставала прокручивать в мыслях самые пугающие догадки. Что если это из-за неё Тисус стал таким? Её силы выходили из-под контроля, совершали невозможное. Вероятно, они и протектора довели до состояния сплита. Девушку затрясло. Ей хотелось забиться в самую тёмную нору, завалить вход и никогда оттуда не вылезать. «Что ты вообще там делала?» — наконец спросил водолей. «Я...» Она осеклась. Не знаю, можно ли выдавать все подробности. Хотела посоветоваться по поводу манипуляции. И всё. По лицу друга Фри не могла понять, поверил ли он или просто решил не тревожить ее расспросами. «Как вы догадались, что нужно идти в манипуляционную?» – прошелестела она. «Если бы они не прибыли так быстро, все могло развернуться куда плачевнее». Дан торопился с блокнотом. Почему-то ему захотелось разобраться с ним именно сегодня. А потом мы все и услышали. «Я была зла на Тисуса», – лихорадочно думала Фри. «Он, как всегда, был невыносим. Это ведь...» «Правда могло произойти из-за меня». «Ты не виновата в произошедшем», — вдруг сказал Стефан. Фри потрясённо уставилась на него, пытаясь понять, откуда он узнал о её страхах и способностях. Стеф остановился возле ворот, ведущих в лес Саларума, и с сочувствием посмотрел на протекторшу. «Это просто чертовски странный случай, к которому никто из нас не причастен. Ты не могла разозлить его до точки невозврата». «Если Тисус обернулся к грёбаным сплитам, то она уже в нём сидела, а ты просто оказалась не в то время и не в том месте». Она нервно выдохнула. «Нет». Стефан не знал. Просто думал о схожем. «Спасибо». Он кивнул и шагнул в сторону леса. Тогда Фри сдержалась и спросила. «Что ты думаешь насчёт заявления Альдебарана?» «Думаю, что он напыщенный мудак». Если они правда решат снести Землю, я кому-нибудь из них откушу лицо напоследок. Но если серьёзно, то остаётся только ждать. Мы же люди, а потому бессильны против воли чёртовых небес». Фри понурила взгляд и поспешила сменить тему. «Вы нашли блокнот, который хотели взять у Тисуса?» «Нет», — проворчал Стефан. «Всё перерыли, когда его уволокли. В комнате тоже на всякий случай посмотрим, но...» «Мне думается, что это дохлый номер. Снова». Она поняла, куда они идут, когда Стеф свернул на еле видимую тропу меж деревьев. «Что-то поганое произошло с его душой», — проговорил водолею, убирая ветки от лица. «Кто-то думает, что Тисус напортачил с манипуляцией. Я в это не верю. Старый ублюдок никогда не ошибается в метках. И наружу он бы не смог выбраться, чтобы отдалиться от дерева своей души и стать кандидатом» кивнула Фриси меня вслед за другом. Это должно было случиться здесь. Они оказались у круга почерневшей травы. По центру находилось дерево, в которое давным-давно, еще на заре своего земного протекторства, Шакара поместила душу Тисуса. Полностью голое и без листьев, обычно оно сияло нежным сиреневым светом, скользящим по жилам. Но сейчас... Сейчас кто-то прорубил в стволе трещину. Фрис ужасом закрыла рот ладонью. Из разруба, дымясь, сочилась чернота. Она скользила по ветвям, взбухала волдырями под тонкой плёнкой коры и поглощала свет. Стефан приблизился, разглядывая дымные чёрные нити. Он попытался коснуться их, но тут же с болью отдёрнул руку. «Зараза!» — шикнул он. «Тут носитель полной тьмы!» «И вправду!» Оказавшись рядом, Фри увидела черный острый кристалл, вонзенный в древесину. Он поразил растение и душу Тисуса. «Мы должны его вытащить», — забеспокоилась она, схватив Стефа за локоть. «Тисуса еще можно спасти». «Сперли записи шакары, сперли блокнот, теперь это...» Это правда был Грей. Заметает свои вшивые следы, чтобы мы не поняли, что с ним происходит. «Но если это Грей, зачем ему делать такое с Тисусом?» Почему просто не убить? Тело Тисуса нельзя убить просто так. Насколько мне известно. Ведь душа здесь, а теперь она в хаосе. Никто не сможет даже проникнуть в нее до исцеления. Стефан остолбенел. Но что такого Тисус сделал Грею? Фри встрепенулась и решительно взглянула на друга. Он знал, Стеф. Тисус почти успел сказать мне. Что-то насчет смерти Ламии. Тисус же нашел ее записи, так? И он докопался до сути Грея. Стеф отстранился и тяжело посмотрел на ветви. «Что?» — спросила Фри. «О чем ты думаешь? Как он так быстро реагирует на все, что у нас происходит? Как проникает в Соларум незамеченным?» Он повернулся к ней. «Возможно, у нас шпион». «Шпион?» Фри нервно усмехнулась. «Это нелепо». «Никто бы Грею помогать не стал. А как еще это объяснить?» Стефан всплеснул руками, указывая на пораженное дерево. «Фри, он второй раз к нам влезает. И снова защита и сигнал тревоги не работают как надо. грэю известно о наших делах, о переводах, даже о том, что грёбаный блокнот был у Тисуса. Он отбирает у нас ключи к себе». «И все же это не в его характере» бояться нас настолько, чтобы отбирать ключи к себе?» Осторожно вставила Фри. «Ему должно быть все равно?» «Да какая разница, боится Грей нас или нет?» «Кто-то сливает ему информацию, и только Свету известно, что еще произошло в Саларуме без нашего ведома». Тут он стиснул челюсти и гневно оскалился. «Дерьмо!» Протекторша, сникнув, посмотрела, как Стеф уходит, бросив ей через плечо. Надо рассказать остальным, чтобы вытащили эту хрень из дерева и искали крысу. Плевать мне на скорую кару облачников На куски тварь порву. Он скрылся, а Фритак и осталась стоять. Ей казалось, что от дерева раздается едва слышное биение сердца. Легкая и трепетная, готовое вот-вот оборваться. Оказавшись на тринадцатом этаже, Фритак погрузилась в мрачные мысли, что не заметила, как на нее вылетела Ханна. Та запыхалась и торопилась к транзиту. «Ты слышала?» Взволнованно спросила она. «Скорее к палатам!» «Тисус умер!» Ужаснулась Фри. «Нет, нет, это Сара!» Ханна едва перевела дух. «Она пришла в себя!»